Глава 15. Двигатели ревели, но не очень громко, даже не обязательно кричать, чтобы меня услышали. Жаль, что у учебным машинам не полагалось внутренней радиосвязи, только внешняя для связи риг друг с другом. Оружие полагалось, но пока его запретили ставить. Сначала обучат большинство участников правилам безопасности с ним. Зато у нас есть две лебёдки в мощных пневмотрубах, вмонтированных в руки. Вибрации не ощущалось, лишь лёгкое покачивание, пока рега шла. Я отлипнул от оптики и присмотрелся к экипажу. Пока вроде бы никого не тошнило. Это как на море, только качка не такая сильная. Они же будут там раньше нас, негодовал Валентин. Смотреть за приборами, приказал я. Что с маслом? Сильная утечка? Нет, Валентин подышал на стекло манометра и протёр его рукавом. Баки полные, нам хватит туда и обратно. 100 метров до болота отчитался Ян. Марк управлял спокойно и расслабленно, положив одну руку на рычаг поворота. Достаточно просто давить педаль синхропривода, чтобы Рига шла автоматом. Предосторожность: вдруг пилот уснёт или погибнет, тогда тугая педаль вернётся на место, а машина остановится. Есть возможность ручного управления каждой ногой, но лучше положиться на механизмы, придуманные Ригером. Система до сих пор работает идеально. Наверное, ригер бы расстроился, узнав, что его потомки так ничего лучше и не изобрели. Интересно. А его ротор целел 10 м, длина шага на треть, приказал я. Двигатели на двенадцатую позицию, скорость минимальная. Есть. Марк переключил рычаги. Я не собирался особо к нему лезть с приказами, он опытный пилот, но через болото он явно никогда не ходил, да и ригу не знал. На короткое время кабина завибрировала от усиленной работы двигателей, но скоро все стало нормально. Мы сбавили шаг и остановились у кромки воды. Я бы никогда не полез в болото на катафракте. Его длинные ноги легко могли увязнуть, несмотря на широкое основание. Да и двигатели не рассчитаны на такое. На паладине мог рискнуть, но только в крайнем случае. Он тяжелый и тоже увязнет. А вот старый Герберт мог пройти через это препятствие — И у нас это часто получалось раньше. Готов идти в воду, спокойно сказал Марк. В перископе видно, что делали остальные. Один по один пошёл в обход, второй остановился у края болота и тоже решил не рисковать. На них меньше брони, так что скорость позволит догнать катафракт на сложной местности, но в чистом поле уступит. А вот болото неопытным пилотам не по зубам. Один из катафрактов уже был далеко. оторвался от остальных, пока местность ровная. А вот другой нагло наступил в воду и пошёл по самому краю, свернув возле деревьев. Кажется, он этот маршрут знает. Ладно, теперь мы. Я подошёл к смотровому лючку и открыл его. Мы не в бою, так что лучше смотреть вживую, чем через оптику. Марк, я буду подсказывать, крикнул я, вешая на шее бинокль. Ты на рычагах? Мария, следишь за температурой двигателей и агрегатов. Валентин, на тебе показатели ходовой и помощь Марии. Екатерина, ты иди сюда. Она подошла ближе, смотря на меня своими серыми глазами. Я высынусь и буду орать во всё горло, а ты будешь передавать мои приказы Марку и Яну. Всё понятно? Да, крикнула она и поёжилась от холодного ветра, который задувал в люк. Без дела осталось только Анита. Но наш снабженец и так хорошо поработала. Дергать ее я не буду. Пришлось мне выбраться прямо под холодный ветер. Одной рукой я взялся за скобу над люком и присел на самый край. Мне, кстати, вспомнился мой отчаянный прыжок в озеро, когда сбегал из тюрьмы. Вот этот опасный участок. Дальше земля, узкая полоска, которая тянется дальше. И деревья, там должно быть плотнее. Потом будет сложно, но если пройдем дальше, станет проще. Погнали! крикнул я. Маркус слышал приказ через Катерину. Рига наступила в воду, во все стороны полетели брызги, а широкая нога погрузилась очень глубоко. Но пока всё в порядке. Дальше ещё шаг. Снаружи трясёт сильнее. Скоба холодная морозила пальцы. Надо было взять перчатки. Отсюда видно, как все риги всё ещё идут впереди нас. Но катафракт по-прежнему в болоте. Рискует больше нас. Если застрянет, там и останется. Еще и экипаж может утонуть. Еще шаг. Очень глубоко. Противовесы начали громко щелкать, выправляя корпус, чтобы мы не опрокинулись. Задний ход. Движки загудели. С труб пошел дым. В нос мне ударил запах тухлого яйца, как вонял не до конца сгоревший игниум. Едва я подумал, что мы увязли, рига дернулась, и мы смогли выбраться — Хотя вторая нога тоже погрузилась очень сильно. Обходи эту лужу, крикнул Явлюк. Рига повернула и пошла очень медленно. Надо проверять каждый шаг. Глубоко, глубоко. И уже нет. В этом месте глубина совсем небольшая. Не гони, идём не торопясь. Марк это и сам понимал. Выбрались из воды и пошли повязкой влажной земле, пока проще. Кусты и мелкие деревья мы сносили. Если потребуется нагло, пройдем через тот лес, но это пока не нужно. Сколько там осталось времени? Я достал круглые часы из кармана. Еще целых полтора часа. Продвинулись не сильно, но еще можем нагнать и обогнать. И дальше будет сложнее. Мы прошли твердую землю, еще одно болото, и вышли к самому большому. Чуть в стороне лежали бревна, которые были тут у места дороги. Рига по ним не пройдёт сама собой, только человек. Сделали первый шаг, Рига начала наклоняться в воду, но слишком уж сильно. Назад, крикнул я. Двигатели взревели. Мы всё же смогли отступить. Засасывает, это плохо. Потыкались ещё, теряя драгоценное время. Если здесь не трясина, то явно что-то очень глубокое. Не хватало ещё утопить Ригу. Марк, я сам залез в кабину назад и потер замерзшую руку. Пусти обе лебедки на ту сторону и попробуем выбраться. Сделаю. Он кивнул. Ну, а смотри. Марк подошел к ключку и показал направление. Может быть, пройдем туда? Там воды больше, но ну, с той стороны смотри, какое толстое дерево. Зацепимся за него и выйдем. Принято. Пошли. Ян, Валь, как остановимся, спускайтесь на землю и возьмите с собой лопаты. Я снова выбрался наружу и уселся на прежнее место. Рига пошла туда, куда предлагал Марк. Да, за то толстое дерево уцепиться будет проще. Если перейдём на ту сторону, половина победы у нас в кармане, даже больше половины. Видел бы меня Кир. Однажды, ещё в детстве, я слышал, как именно вот эта Рига штурмовала крепость, в которую превратили академию Старый Герберт прошёлся сначала по броду реки, выходя на остров, потом шёл по болотам. Но, как говорят, небожители заморозили воду, и идти было проще, чем сейчас нам. Обе руки платформы плавно поднялись, раздалось шипение это накачивались воздухом пневмотрубы. Выстрелили они одновременно мощными крюками, которые крепились цепью. Крюки глубоко вонзились в землю в паре метров от старого очень уродливого Зато толстого дерева пора спускаться. Я по лесу вниз, борясь с искушением призвать цепи и быстро спуститься с её помощью. Но могут увидеть, если не наши, то кто-то из тех риг, что маячили вдали, пытаясь обойти болото, а я хотел оставить это в тайне от других. Я спрыгнул на землю, сапог сразу у вяз сы в него налилась вода, ноги риги тоже сидели глубоко в земле. Люк распахнулся, оттуда вылезли Ян и Валь, оба с сапёрными лопатками. Ян сразу закрыл дверцу люка, чтобы вода не налилась внутрь. Обходим по тем брёвнам, показал я направление, и выкапываем. Время идёт. Потратили много времени, чтобы не увязнуть самим. Едва не потерял сапог по дороге. Мы-то не риги, нам этой глубины хватит, чтобы утонуть. Какая же вонь ещё, жаловался Валентин. «Тебя не было, ничем не воняло», — пошутил Ян. «Интересно, а сколько людей лежит здесь на дне? Прям целое кладбище? Выкапывайте крюки». Я показал на них и зацепим. В Риге ждали, пока мы работали. Толстые цепи, которые были приделаны к крюкам, мерно раскачивались. Выкопали один крюк и с трудом, он весил почти сотню килограмм, не считая веса цепи, занесли его за дерево. Потом другое, и там мы их сцепили друг с другом, Я достал фонарик и посигналил Марку. Зараза, забыл его предупредить. Если не передвинуть противовесы, шагоход грохнется носом в воду. Но Марк молодец, догадался сам. Он обязательно должен быть в императорской армии, когда начнутся проблемы. Я даже возьму его первым пилотом к себе, если он и дальше будет показывать такой класс пилотирования. Марк переключил рычаги, и противовесы сдвинулись. Из-за этого корпус риги наклонился назад, и машина пошла вперёд. Верхняя часть почти висела на цепях, они опасно натянулись. Механизм лебёдки медленно вращался, из него пошёл дым, запахло перегретым металлом. А если порвётся цепь? с беспокойством спросил Валь. Оторвёт тебе ноги, сказал я. Лучше берегись, отойди подальше. Дерево начало трещать, парни отбежали в сторону, я тоже. Лопнувшая цепь вполне может прибить даже меня. Рига сделала ещё шаг. Нога погрузилась в воду чуть ли не до половины. Тарахтящие двигатели работали на полную. Затрещало уже сильнее, дерево начало гнуться, из-под земли полезли корни. Старый Герберт запыхтел и пошёл вперёд. Дым и струп стал гуще, пару раз оттуда вылетел сноп ярких искр. Ещё немного, ещё один шаг. Раздался треск, громкий как взрыв. Во все стороны полетели щепки, почти вырванное дерево лопнуло от нагрузки. Лебёдки со свистом вернулись на место. Хорошо, что мы успели отойти. Шагоход резко выправился и ступил на твёрдую землю. Я выдохнул. Старый Герберт выбрался из воды. Самое сложное позади. Эй, смотри, Янн сощурился. Ещё одна рига. Тот катафракт. Я посмотрел в бинокль. Хочет нас обогнать. «Эмблема змеи чья?» «Класса моего брата», — Диан нахмурился. «Если потопит Ригу, у него будут проблемы. У него, не у нас. Забираемся». Снаружи было прохладно, но внутри жарко, как в бане. Двигатели от такой нагрузки слишком нагрелись. Пока забирался, рубашка на спине промокла насквозь. «Мария, проверь охлаждение». Сразу сказал, я снимаю куртку и бросаю ее в угол. «Надо снизить температуру двигателей». Там жара как в аду, поняла она, присмотрелась к приборам. Сейчас всё сделаю, Рома, вот прямо сейчас. Девушка переключила несколько рычагов, но, похоже, что-то не сработало, так что она включила подачу масла, замкнув переключатель на прямую заколкой. Уже неплохо разбиралась во всём. Я порезалась, она показала на кровоточащий палец. Но всё работает, и температуру показывает, остывает. У меня есть бинт. Они то полезла в маленькую сумочку на поясе, доставая белый пакет. "Давай сюда". Катерина взяла его и разорвала упаковку. "Осторожнее надо касаться всего этого острова". "Роман, смотри", позвал меня Марк. "Рация нас вызывают. Наверное, Тарига". На пульте рядом с серой металлической трубкой моргала красная лампочка. Марк взял трубку, я наклонился поближе, чтобы слушать разговор. Первый пилот BRLR-1, старый Герберт на связи. Говорит первый пилот BRLR-19 Стрелок. Голос знакомый. Кажется, это старший брат Яна говорит с нами сам. Запрашиваем связь, продолжил он. Увезли в болоте, если не вылезем, рига прокинется. Буду вашим должником, если вытащите нас. Заполучить должником будущего главу дома Варга и правителя Ограни неплохой вариант. Не-не-не. начал протестовать Валентин. Братик Яна вылезет и обгонит нас. Я вам точно говорю, что обгонит. Он такой и есть. Пусть сами вылезают. Если он утопит рыго, у него будут проблемы. Янна хмурился. Да и вдруг утонут. Вряд ли обгонит, возразил Марк. Полоска земли узкая, он не сможет нас обойти. Да и дальше почва так себе. Мы будем первыми. Проходимость в этой малышке я такой никогда в жизни не видел. Я почесал затылок, раздумывая. Ну, завести более близкие знакомства с домом Варга тоже входило в мои планы, а то ям всего лишь младший сын. Да, он пока наследник своего брата, но это временно, пока у Алексея не появятся свои дети, так что придётся помогать. А что касается победы сегодня, мои планы не поменялись, мы придём первыми. Валь, спусти тросы на землю. Ян, помоги ему. Марк, передай, пусть запустят лебёдку в землю. Мы их зацепим за крюк и вытащим. Ещё одно испытание для нашего старичка, но он справлялся с этим лучше любого молодого, и экипаж лучше всяких похвал, особенно Марк, да и остальные вполне притрутся, приказы выполняет быстро. Хотя в бою из них, не считая Марка, был только Ян. В любом случае, когда начнутся большие проблемы, Уже одна боевая Рига будет в моём распоряжении. Получите остальные, вопрос времени. Двигатели замолотили изо всех сил. Мы вытягивали застрявшего катафракта ноги которого погрузились в болото почти до половины. Надо запомнить, что Алексею Варгу лучше не доверять Испании. Небожитель для него слишком сложная машина. Я глянул в оптику. Они запоздали с переключением противовесов и чуть с неё упали мордой вниз. Сработало только буквально в последнюю секунду. Кажется, они заглохли. Ну и пусть стоят. Насчёт остального мы с ними не договаривались. Валь и Ян расцепили тросы и скоро вернулись в кабину. Тебе твой брат хоть спасибо скажет, спросил Валь. Папа его вечно попрекал этим, что Лёша никогда никому не благодарил. Но никуда не денется, и ему же потом с людьми работать, они его уважать не станут. Иногда мне кажется, Янок, что всё благоразумие в вашей семье досталось тебе, а вся хитрожо валь посмотрел на девушек, хитрость передалась ему. Марк взялся за рычаги. Рига пошла вперёд уже полным шагом на средней скорости. Земля мягкая, но всё равно идти проще. Мы пересекли самое сложное место. Скоро поле и конец дистанции. Мьянок, сколько у нас ещё времени? спросил я, осматривая окрестности через оптику. Больше получаса. Ого, будем там ещё раньше. Земля окончательно стала твёрдой, двигатели начали работать тише, кабина не вибрировала, снова вернулось ощущение лёгкости. Стало не так жарко, как было, только овраги не давали нам идти на полной скорости. Те деревья, что попадались на пути и которые мы не успевали обойти, разлетались в щепки. Но катафракты нас догонял, догоняет, сказал я, присмотревшись в оптику заднего вида. Хочет нас обойти, почти дышит в затылок. Вот же неблагодарная скотина, Валентин погрозил в их сторону кулаком. Но ну, пусть попробует. Я посмотрел через другую оптику. Там узкое место, ему придётся подождать, пока мы пройдём. А когда пройдём мимо того аврага, врубим движки на полную. Есть одна особенность, которая раздался скрежет. Кабина тряханула так, что я едва не выпал с кресла. Свет в кабине погас, загорелась красная аварийная лампочка. На пульте тоже мигали лампы. Это повреждена левая рука, причём сильно. И заглохли двигатели, потому что Марк случайно и слишком резко убрал ноги с педали. В кабине запахло жжёной резиной. «Зараза ты, Варга!» — сказал я и вытянул задвинувшийся перископ. «Это не тебе, Янок. Все в порядке?» Я коротко глянул на своих. Чуть не упала Анита, но ее подхватил Ян. Остальные девушки удержались. «Он что, в нас врезался?» — непонимающе спросил Уаль. «От же сука какая! Я вот предупреждал насчет него, а вы не слушали. Еще почти оторвал нам левую руку и теперь уходит вперед. Марк взялся за рычаги». Ну, завести двигатель и не смог. Ну, а там впереди еще одно небольшое болото. Можем его догнать, но мы, мать его, пока заведемся. Предлагаю его проучить, — спокойно сказал я. Марк, заводи в аварийном. Видишь, там аппарат АЗХ-15. В самом верху, рядом с предком. Вижу. Его выключить? А для чего он? Я не видел таких никогда. Вытащи его из паза и убери. После гонки вернем. Я усмехнулся. Будет весело. А что ты задумал? Он посмотрел на меня с небольшой местью. Так, слушайте меня внимательно.